Глава двадцать пятая «Удивлен? Кто ты?» Едва выдавив голос из пересохшего горла, спросил Артур. Женщина отклонилась на спинку, вперевшись в Артура задумчивым взглядом. Либо взвешивала будущие слова, либо сомневалась в необходимости дальнейшего диалога. Может, она жалеет, что вот так раскрылась. Ведь по сути, кто он, Артур? «Всего лишь чей-то примитив, хоть и элитный. Чем он лучше других?» Артур нервно поерзал на кресле, которое вмиг стало неудобным и колючим. Хотя, если бы все было просто, он бы точно сейчас не сидел напротив Лемеи, а был бы на полпути к утилизации. Разгадать чужие замыслы ему было не под силу. Поэтому Артур сдался» расслабился настолько, насколько было возможно, и устремил на женщину внимательный взгляд. Наконец Лимея решилась. Собравшись, она продолжила. «На это сложно дать однозначный ответ, но я попробую». Улыбка превратилась в лукавую. «Я такой же примитив, как и ты. А если быть точнее, одиннадцатое воплощение той, кому первой по воле богов, досталось столь тривиальное тело. Лемея художественным жестом указала на себя. «Ну а если еще проще, то я клон. Не та первая Лемея, но очень на нее похожа». Женщина хихикнула, будто сказала что-то смешное. «Но надеюсь последнее. К счастью, я оказалась умнее и амбициознее моих предшественниц. И останусь Лемеей...» Еще очень-очень долгое время. Артур потёр лицо. Он не спешил перебивать. Чувствовал, что для вопросов еще не время. «Понимаешь, Артур?» «Хотя нет, наверное, не понимаешь». Она провела пару манипуляций над столом, выводя сложные пароли, открывала и закрывала архивы, пока не вытащила древнюю зашифрованную запись. Вмиг свет в кабинете погас. Комната погрузилась в полнейшую темноту, а затем ее рассеяла трехмерная панорамная проекция. Артур будто стал оператором древнего фильма. Был тем, кто снимал, находясь в центре окружающего пейзажа. Он стоял на опушке зеленого леса. Ветерок щекотал молодую поросль. Птицы громко щебетали, перепрыгивая с ветки на ветку. На горизонте за каменную гряду ложилось солнце, подсвеченное пурпурным. Артур непроизвольно улыбнулся. Рука потянулась, желая коснуться иллюзии. Но в этот момент вспышка невероятной мощи ослепила. Артур зажмурился, прикрывая лицо ладонью. Ему показалось, что жар, превращающий мир в пепел, сожжет и его. Он мог поклясться, что чувствовал, как его кожа плавится, а кости трещат под напором разрушительной мощи. Артур открыл глаза и поразился. За несколько секунд все было уничтожено. На месте прекраснейшей природы стояла мертвая пустошь. Пустошь, подпитывающаяся от столба ядовитого облака в виде гриба, оскверняющая не только голубое небо, но и саму жизнь. Картинка резко поменялась, и еще один гриб, появился в центре огромного мегаполиса, чьи шпили, как и в Церебруме, протыкали облака. Здесь урон ощущался сильнее. Здания опадали, как листья с деревьев, складываясь на земле грудой искореженного камня и металла, оставляя от людей только тени. Артура прошиб холодный пот. Он сам не понял, что руки с силой сжимают подлокотники, а пальцы ломит от напряжения. Картины были настолько яркими, несмотря на древнейшую запись, что не оставалось сомнений. Это была правда. Вспышки взрывались и справа, и слева от его головы, сменяя города, умертвляя не только землю, но и примитивов, поражая за секунды и заставляя умирать в невероятной агонии и взрослых, и детей. Артура начало потряхивать – но запись продолжалась, не щадя чувств. Проекция изменила историю, показывая недалекое будущее после вспышек. Растрескавшаяся и почерневшая земля на многие километры. Мертвые, погребенные под слоем мусора и пыли люди, разложенная до костей или не оставленная дикими зверями плоть. Сильный сухой ветер трепал грязные куски одежды, На оторванных конечностях И тревожил чьи-то длинные, когда-то светлые волосы, как будто пытаясь их вырывать из-под искореженного металла. Все это накрывали оседающие с неба черные хлопья, напоминая траурный ажур. Хватит! не слыша своего голоса, произнес Артур, но запись продолжалась. Видео сменилось и на месте мертвой пустоши показались руины. Артур было подумал, что видит изнанку, но тут же тряхнул головой. Не может быть, так как над этим полуразрушенным городом светило солнце. Больные и изуродованные страшными язвами и кровоточащими ранами примитивы. Много-много людей, но еще больше корчившихся в агонии детей. Артуру казалось, что он не только видит ужасную разруху и хаос, но явственно ощущает запах разложения, гниющей плоти и смерти. Каждая клеточка его тела впитывала этот смрад. Артура начало трясти сильнее, когда он увидел девчушку по возрасту не старше Майи. Она сидела на земле, невероятно истощенная, чумазая, с копной спутанных волос, испочерневшей от лучевой болезни кожей. Но она не плакала и не кричала. Девочка будто не замечала свои недостатки, нежно прижимала к груди щеночка, истощенного не меньше, чем сама, и делилась куском чего-то совсем несъедобного. Она его нежно наглаживала, уговаривала съесть хоть кусочек, показывая на себя, что это очень даже вкусно и искренне извиняясь, что у нее нет воды. По щеке Артура скатилась слеза, которую он даже стряхивать не стал. Видеть страдания маленького человека с почерневшими конечностями, смиренно принявшего свою участь, было выше его сил, и он зажмурился. В этот момент он понял, что сердце его треснуло. Когда он вновь открыл глаза, то увидел вооруженных траперов, правда, в одежде, претерпевшие изменения. На тех людях из проекции были нашивки из серебряных треугольников и странные почерневшие от копоти и грязи значки. Лица закрывали маски, как понял Артур, помогающие дышать. У людей в форме было оружие. Простое, хотя сильно от того, что он держал в руках, оно не отличалось. Артур думал, что они пришли помочь малышке, Но это было не так. Один из траперов в маске опустился рядом с ней на одно колено. Не говоря ни слова, просканировал странным прибором. На экране стрелка ушла в красную зону, колеблясь на максимальном значении. Траппер неспешно убрал прибор за пояс и погладил щеночка. «Красивый!» – приглушенно произнес он натреснутым голосом. Девочка улыбнулась и опустила напряжавшийся шерстяной комочек взгляд. Его зовут. Громкий выстрел не дал узнать Артуру, как же девочка его назвала. Она замертво упала к ногам трапера, освободившись от мучений. Щенок испуганно завизжал, вжимаясь в мертвое тело. Без лишних колебаний мужчина, убивший ребенка, его поймал и одним быстрым движением свернул шею. «Власлов, ты закончил?» – окликнул трапера приятель. Мужчина в маске кивнул, убрал оружие и неспешно направился дальше. «Хватит!» – Артур яростно стирал с лица слезы. Он, наученный сдерживать эмоции, не мог с ними справиться. Кулаки до боли натирали глаза, грозя их выдавить. Но он не мог остановиться, как не мог прекратить и поток непрошенных слез. Он думал, что его мир жесток и несправедлив, а оказалось, все, что с ним происходило, незначительные мелочи. Стать парой Анны – досада, которая не лишает жизни. Быть примерным сыном оказывается небольшой труд, а подчиняться правилам всего лишь мера ради мирного существования. «Нет, мы еще не дошли до главного». Лимея подпиливала ноготок, будто все, что на экране, ее мало интересовало. Картинка вновь поменялась, показывая вместо разрухи скудную площадь, заполненную людьми. В центре был помост, на котором стояла Лимея, намного старше той, что сидела напротив, по крайней мере, по лицу. Рядом стоял рыжеволосый мужчина с просвечивающей лысиной. Их окружали траперы в форме с серебряными треугольниками. На всех были дыхательные маски, а в руках оружие. Очень хорошо ощущалось общее напряжение. Люди на площади чего-то ждали. Кто-то с надеждой, кто-то с иронией. Рыжеволосый мужчина вышел вперед, разрывая кольцо из траперов. Внимательно оглядел толпу через треснувшие квадратные стекла очков уставшим и потушим взглядом серо глаз. Он тяжело вздохнул, округляя сутулую спину. Как будто на его плечи легла огромная ноша, тянущая к земле. «Последние жители Альтмира!» Рыжеволосый мужчина глубоко закашлялся. Лемея из видео тревожно на него взглянула и дрожащими руками протянула маску. Но мужчина качнул головой, вытирая рот за рукавом, на котором осталась кровь. По толпе прошлось волнение. Рыжеволосый поднял руку, показывая, что с ним все в порядке, и через силу продолжил. «Я сделал все, что в моих силах! Сегодня!» Я закончил труд моих почивших товарищей и доделал машину, способную в будущем не только возродить планету, но и не дать нам, как виду разумных существ, кануть в лету. «Давай к сути, что это дает нам сейчас?» раздался в стороне безразличный голос. «Сейчас это даст нам время, которого остается слишком мало. Я...» Мужчину вновь одолел приступ, и он закашлялся, и в этот раз не отказался от помощи Лимии и сделал пару живительных глотков. Кто-то в толпе язвительно засмеялся. «Мы подохнем быстрее, чем твоя машина придумает что-то умное. Лучше бы придумал фильтры на очистку воды. И как она поможет вылечить нас от бесплодия? Самому младшему поколению, тридцатник. Еще немного» и у нас некого будет спасать. Вы не понимаете. Нам придется на время уснуть. Вернее, самым молодым и здоровым. Криокамеры готовы. Они погрузят молодых людей в сон. А как только Церебрум найдет решение, их разбудят. Они смогут войти в обновленный мир и возродить человечество. Из толпы раздался развязанный выкрик. Я согласен оплодотворять цыпочек. Дайте мне билетик в будущее. Куда тебе, Харя? У тебя давно уже все отсохло. Чем ты их оплодотворять собрался? Пальцем? По толпе прошлись сальные смешки. А ну, повтори, урод! Я тебе ща покажу палец. Да закройте вы рот! Вам, имбецилам, уже ничего не поможет. А доктор дело говорит. Женщина из первых рядов с надеждой посмотрела на Рыжеволосого. «Доктор Райн, пожалуйста, продолжайте. Что вообще может эта машина?» Доктор с благодарностью кивнул и вновь обратился к притихшей толпе, к пораженным и тем, кому посчастливилось остаться нетронутыми. «Она умеет мыслить и решать поставленные задачи. Все образцы и базу данных я залил». И сегодня она уже начала расчеты. Но помимо этого, я дал ей возможность развиваться, ибо без этого навыка она встанет». «Ого, это типа терминатора, только мы сами отдаем ему в руки мощный инструмент для захвата мира». Доктор Райн снисходительно улыбнулся. «Если вы оглядитесь, то увидите, что захватывать практически нечего». Год-два и нас не станет, а так у вас появится шанс. Притом, я не забыл о мерах безопасности. Она не может причинить нам вред. А второе. После пробуждения машина переходит под контроль человека. Того, кто будет назначен главным. О, я могу быть главным. Всегда мечтал иметь домашнего робота. Это не просто робот. Это Церебрум самый мощный мозг, когда-либо создаваемый на планете. «Доктор, вы уверены в своем детище? Он не опасен? Скажу честно, я бы выкинул его в самую глубокую пропасть и забыл навсегда. Но я не имею права отнимать у человечества шанс». Артур глубоко погрузился в свои мысли. Как будто мир вокруг померк, оставляя его одного, образовывая вакуум, в котором ничего не видно и не слышно. Ни тяжелого отрывистого дыхания, ни гулкого сердцебиения. Лимея выдернула его из тяжелых дум, кинув в лицо перчаткой. Он поднял глаза, перед которыми мелькали обрывки хроник, пытаясь через них разглядеть женщину напротив, ее суть. Лимея же терпеливо ждала, выгнув аккуратную бровку. Все вокруг сплошное обман и лицемерие. Значит, принципалы никакие не боги. Ты только это понял из представленных материалов. Артур вскочил на ноги. Это ужасно. Наши предшественники уничтожили землю, оставив машину, чтобы исправить их ошибку. Получается. Не роботы-венец творения, а мы. Мы главные, и все должно быть наоборот. Они должны подчиняться нам. Артур заметался по комнате. Об этом немедленно должны узнать примитивы. Об этом нужно немедленно рассказать всему Церебруму. Артур подошел к столу, перехватывая управление все еще открытым архивом. Если разослать это видео на экраны, то... Система неприятно пискнула, блокируя управление. «Доступ запрещен!» «Откройте!» Артур упорно продолжал стучать по кнопкам. «Сядь!» прикрикнула Лимея, приковывая штормовой взгляд Артура к себе. Откашлялась. «Этого никогда не будет!» Артур медленно опустился в кресло с иронической ухмылкой. «Потому что вся власть Церебрума!» «Сосредоточено в одних руках. В ваших руках!» Алые губы поплыли от улыбки. «А ты очень умный мальчик. Всегда им был». «Да, моя предшественница была той, кто после пробуждения взяла на себя труд управлять системой». «Заметь, очень сложной системой. Этот прекрасный мир, мое детище, мое творение. Ты видел, что было?» И ты можешь сравнить с тем, что сейчас существует. Ведь не поспоришь, это прекрасно. Гармония и порядок. Но почему вы дали принципалам больше свободы, чем нам? А разве не очевидно? Роботам не нужны сферы влияния. Им не нужно делить мир на черное и белое. Альянсы, культурные различия, религию. Развязывать междуусобные войны – или уничтожать планету. Они живут в гармонии, потому что так запрограммированы. Что может быть проще? Лучших няник для нас просто не найти. Очень сомнительное оправдание. С чего вы вообще взяли, что история повторится? О, она всегда повторяется. Древние цивилизации, средние века, на протяжении всего нашего существования До возникновения Церебрума войны не прекращались. Дошло до того, что в последней войне, определившей наш дальнейший путь, человечество применило самое страшное оружие – ядерное, и стерло с лица планеты 90% жителей. Остатки стали загибаться от экологической катастрофы, приведшей к голоду и отсутствию чистой питьевой воды а наш организм утратил способность к размножению. Даже искусственное оплодотворение было бессильно. Последнее поколение было не способно выносить и родить здоровых детей. Их организм отторгал плод на ранних сроках. Времени, да и специалистов, чтобы решить хоть одну из проблем, практически не осталось. Поэтому нам пришлось уснуть, без эмоций констатируя факт, произнесла лимея «Надолго!» Женщина потерла уставшие глаза и встала из-за стола. «Ты хочешь узнать, когда проснулись первые из нас?» «Почти тысячелетия назад. К этому времени земля оправилась от урона, нанесенного ей, и мы начали все сначала. Вернее, мои предшественники, те, чьи тела достались мне вместе с властью». Артур тоже поднялся. «Насчет принципалов я могу понять, для чего они вам понадобились. Но зачем вы до сих пор продолжаете клонировать людей, делать их копии из образцов там, в зале, я видел?» Лимея потерла виски. «Понимаешь, это вынужденная мера. Как оказалось, все, что смогла придумать машина, это научить нас делать качественные копии и вынашивать их в суррогатном организме. Это очень сложный процесс, требующий огромных затрат и ресурсов. Но оно того стоит. Мы выбираем девушку детородного возраста и подселяем в нее эмбрион клона. Бывает, что девушка вынашивает свой собственный клон. От того, насколько у образца повреждены гены и сколько раз его клонировали, Выбирается среда обитания. Сильные живут и размножаются в башнях, ближе к центру. Слабые уходят вниз. А зачем тогда нижним стерилизация и целый ритуал по созданию пар у элитных? Ведь получается, это обман, лицемерие. С лица лимеи сошли все эмоции, глаза холодно сверкнули. Потому что это сохранит нас как вид, Если выяснится, что они не могут зачать естественным путем, начнется страх, паника, хаос. Найдутся противники, разгорятся споры, вытекающие из этого последствия. Кстати, эта мера придумана не мной. Шестая или седьмая моя предшественница изобрела этот хитрый ход. Лемея вышла из-за стола. «Сам посуди. Это меньшее из зол» продиктованная вашим счастьем. «Значит, Анна не беременна от меня», произнес Артур, падая обратно в кресло, не понимая, что чувствовать по этому поводу, радость или разочарование. «А я всего лишь чья-то копия». Лимия встала за его спиной, положив руки на плечи. «Не чья-то, а моего сына». «Сына?» Артур дернулся, но пальцы Лемеи удержали, стали медленно массировать плечи. «У тебя нет причин для волнений. Прими как данность». Но Артур ее уже не слышал. В его голове взорвалось утерянное в воспоминаниях лицо. Лицо его матери. Это была Лимея. На том древнем мольберте он нарисовал ее лицо. Это она пекла для него яблочный пирог, и высаживала алые цветы под его окошком. Это она радовалась его успехам и вместе с ним переживала неудачи. Это она дарила безвозмездную любовь, ничего не прося взамен. В груди вместе с теплом разлилась желчь. Он резко вскочил, скидывая с плеч чужие руки. «Вы не моя мать!» «Технически, да!» Но сути это не меняет, мы их точные копии. А значит, ты мой сын. Жаль, что я не смогла вырастить тебя, но на это были особые причины. Один раз за эту жизнь я тебя уже теряла. Второй раз мне не хотелось сделать ошибки. Поэтому я решилась отдать тебя на воспитание принципалам. Как мне кажется, это было лучшее, что я могла для тебя сделать. Ты вырос в настоящего мужчину с правильными взглядами на мир, не потеряв себя. И не важно, что не я тебя родила. Благодаря их воспоминаниям я помню каждый день своей тысячелетней жизни, как и твои перерождения и смерти. Так что ты мне больше, чем сын. Ты мое все. Ради тебя я живу и строю этот мир». «Ради тебя я пожертвовала вечным покоем. Готов ли ты принять это и пойти со мной рядом? Сейчас для меня это очень важно. Ты мне нужен». Она протянула ему сморщенную руку. Артур отрицательно качнул головой, ожесточаясь. «Какую роль в этом фарсе играет Эванжелина? Я видел ваше промо-видео, где вы обещали принципалам души. В этом кроется суть». Лемея глухо засмеялась. «Суть в том, чтобы церебрум и дальше процветал. А о своих глупых фантазиях можешь погрезить в своей комнате. Сегодня ты отнял у меня слишком много сил». Она опустила руку, разглаживая складки на васильковом платье. Артур глянул на Лемею, на лицо которой просочилась усталость. Оно будто в миг постарело, выявляя истинные годы. За лоском и красотой скрывалась древняя старуха, такая же морщинистая, как и ее руки. Завтра очень важный день. Она собиралась вызвать охрану, но Артур тихо спросил. «А эти воспоминания, как они работают?» «Как обычный накопитель, только не все могут до него дотянуться, а если кому-то удается...» Она лукаво на него посмотрела будто зная, что творится в его голове, то ее просто навсего стирают. Поверь, это несложно.